находятся люди, которые считают, что хам был черным, и таким образом проклятие служит для того, чтобы оправдать порабощение негров. Даже если признать этот аргумент допустимым, из дальнейшего текста явствует, что хам не был черным. В следующей главе описываются потомки хама. Это хорошо известные древние народы, которые вовсе не отличались черным цветом кожи. Стих двадцать шестой «Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Стих двадцать седьмой «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Никто еще не смог объяснить этот стих или предложить ясное толкование того обстоятельства, что Иофет вселился в шатры Симовы. Вероятно, что-то было опущено или искажено при переписке. В таком случае бесполезно ломать голову над смыслом этого стиха. Стих 28. «И жил Ной после потопа, 350 лет. Стих 29. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Ной это последний персонаж Библии, о котором говорится, что он прожил более 900 лет. Всего было семь таких персонажей: Адам, Сиф, Енос, Кайнан и Аред. Мафусал иной. Отныне продолжительность жизни будет мало-помалу сокращаться, пока не достигнет нынешней нормы. В этом вопросе жреческий кодекс также весьма осторожен. Ведь Ут напишет ему, боги все-таки даровали бессмертие после потопа, а вот Ною нет. Он даже прожил меньше, чем его дед Мафусал. Глава 10. Стих 1. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Итак, после потопа Бог как бы вторично сотворил землю. После описания этого акта библейские авторы быстро организуют народы, населяющие мир, точнее, ту часть его, которая была им хорошо известна, с тем, чтобы в дальнейшем перейти непосредственно к истории израильских племен центральной теме мировых событий. Три Ноевых сына воплощают представление о трех крупнейших группах народов, известных древним авторам Библии. Считается, что потомки Сима населяют Аравийский полуостров и районы к северу от него, включая долину Тигра и Ефрата. Поскольку в число этих потомков входят и израильские племена, Сим удостоился чести быть старшим сыном Ноя. Языки, на которых говорят потомки Сима, ныне именуются семитскими. Сем – это греко-латинская форма еврейского имени «шем», в русской транскрипции «сим». Они включают еврейский, ассирийский, арамейский и арабский языки. По Библии потомки Хама обитают главным образом в той части Африки, что соседствует с Азией. Языки народов, изначально населявших эту территорию, получили название хамитских. Сюда входят коптский, берберский и языки некоторых народов, живущих в Северо-Восточной Африке, в частности в Эфиопии, например, Амхарский. По библейским представлениям потомки Иафета населили районы к северу и востоку от двуречья. Иногда яфетическими называют некоторые языки Кавказского региона. Впрочем, более распространен термин «индоевропейские языки» поскольку география соответствующей языковой семьи очень обширна и охватывает районы от Испании до Индии.